Мы с Виком отвели Миколу в дом. Напоили валерьянкой. Владу снова послали за настоящим молоком. И на этот раз коровьем Хватит на скос. Надеюсь, больше в деревне никто не пострадает. Еще раз напоили пациента валерьянкой. Я взяла принесенные нори веники засушенных целебных трав и заварила ромашку. Пошел задумчивый нори. С вашими животными все будет в порядке, поспешил успокоить Фенок больного. Но я бы посоветовал вам дать им недели две отдохнуть от своих обязанностей. Мужчина облегченно вздохнул и откинулся на подушке. Все это больше похоже на проделки мелкой бытовой нечисти, задумчиво предположил Нори. Мы с Виком дружно кивнули. Невинно загубленные души так по-детски и мелочно не мстили бы. Вот только кто так отличился? Скажите, у вас с домовым хорошие отношения? Чего? испуганно прохрипел Микола. Ну, вы разве не подкармливаете своего домового?» Кратчево уточнил эльф. «Разве у вас другие так не делают?» «Деревенские делают», согласился мужчина. «Но я на землях дракона пришлый, всего пару лет как обосновался. Как только я вывел новую, особо удачную породу, и мои козы с козлами стали славу по всей округе собирать, прежний хозяин начал здорово меня притеснять. Налоги завысил гад». Вот я однажды не выдержал и на эти земли подался. Здесь жить оказалось действительно легче. Село на козьих сырах специализируется, так что я очень востребован. Подати нормальные. Разбойники как-то не водятся, караваны частенько проходят. Порой, правда, какое-то жуткое зверье прибегает. Но в деревне успокоили. Сказали, что это хозяйские псы. Их, если что, покормить нужно, а они и помочь могут. Я сначала этих хищников побаивался. Думал, они моих коз передерут, Но чудовища их не трогали. Лишь однажды эти стражи порядка у меня есть попросили. Спокойно кашу проглотили и ушли. А нового хозяина своего так и не видел. Но разве не жизнь? Единственное, не верю я, что он дракон. Но не может ящер так по-человечески со всеми обращаться. Но он дракон, вздохнула я. И вдобавок ко всему она. Да бросьте, скривился мужчина. Не может такого быть. Но это правда, подтвердил Вик. Равно как и то, что княжна перед вами. Разыгрывайте, обиделся Микола. Мы, конечно, еще не успели с вами познакомиться, но это же не повод дурить человека. Я в эту сверхъестественную чушь не верю. Не может дракон превращаться в человека. Куда лишняя масса девается? Не знаю, честно призналась я, но факт остается фактом. А почему вы в домовых не верите? Я родился и вырос на человеческих землях. О вампирах, эльфах, суккубах и прочих я только слышал. Видел пару раз урков и орков. Отродясь, вокруг нас был простой, понятный мир. А на ваших вотчинах нечисть на нечисти и нечистью погоняет. Здесь даже люди другие. Домовому мисочку со сливками ставят, лешему гостиниц приносят, водяному первый литр самогона сливают, а своему хозяину-дракону чуть ли не поклоняются». Хоть они и хают его прилюдно на человеческой территории, во время праздника благословения всем скопом чуть ли не по две свечки за здравие своего князя ставят. Уж я-то видел, не первый год живу. Даже дети малые только-только из колыбельки вылезли, а уже бегут и кричат «Тятька, тятька, дай светску за длакона поставить». Честно говоря, я уже и сям за драку ставить свечку стал. На такого хозяина действительно надо молиться. У меня одни доходы, даже с его налогами. И ничего сверхмерно не требует. А теперь скажите, может ли бездушный, жестокий ящер так по-человечески ко всем относиться? Может, кивнул Вик. Только это большой секрет. Кстати, о доходах. Хочу вас немного проконсультировать. Виткина лекция длилась около часа. За это время Лада успела вернуться с настоящим молоком и, о чудо, без приключений. Мы с Нори приготовили ужин и покормили остальных. Убедить Миколу в том, что я действительно дракон, удалось лишь с пятого раза. И то, думаю, он согласился, только чтобы мы скорее от него отстали. Поймать домовенка мы решили ближе к ночи. Вот только что-то меня смущало. Во-первых, насколько успела узнать, домовые больше похожи на старичков, нежели на молоденьких рыжих захмаченных девчонок с веснушками на поллица. Во-вторых, они не враждуются своими хозяевами. И в-третьих, они живут в старых домах. На новое место их должен пригласить либо перенести хозяин. Нори мгновенно понял мое смятение и тут же среагировал, обернувшись к Миколе. Скажите, а вы дом ставили случайно не на месте какой-нибудь постройки? А что, нельзя? – тряпнулся мужчина. Вы налог за это хотите содрать? Вот теперь он быстро признал во мне власть имущую. Нет, поморщился Витька, словно переступая через себя. Никаких налогов в ближайшие три месяца не будет. Мы просто вам помочь хотим. Мужчина ставился на нас, как на психов. Ну да, где это видано, чтобы князья лично разбирались с проблемами какой-то деревни. Ну так это у людей. А здесь, как он успел подметить, все не так. Здесь когда-то изба разрушенная стояла. Дался Микола под нашим долгим молчанием. «Я бы свое рядом построила. Да фундамент здесь уж больно хороший был, качественно сделанный. Вот я и поставил новую избу сверху. А хлев на чем построили?» «На заброшенной бане», – покаялся мужчина. Мы переглянулись и поняли. «Вот оно!» Эта девочка – банница. И мстит она, похоже, за то, что на ее доме отгрохли особняк для коз и козлов. Наверное, на ее месте я бы тоже разозлилась. Но да это ее проблема. Мы таких шуток не прощаем. Напоив пациента еще раз с Валерьянкой, мы отправились на экстренное совещание. «Баница выйдет после темноты», – заметил Нори. «Я ей шею сверну», – прошипела Лада. «Нет, ты будешь приманкой», – присек ее наполеоновские планы Вик. «А вам не кажется, что Ладу она уже знает и вряд ли подойдет?» – беспокоилась я и правильно сделает, — рыкнула супруга. Я невольно задумалась. А как Ладзина общается с простыми смертными? Это с нами она временами вежливо и вынуждена смиряться с господским произволом. А с крестьянами как? Почему банница заколдовала именно Ладу и направила в хлеб? Хотя может так статься, что наша красавица просто оказалась не в то время, не в том месте. А может и нет. Лада, а как-то встретилась с баницей. Только я вышла за порог, как передо мной оказалась девочка. Послушно ответила она. Повторяю еще раз. Маленькая, кнопатая, рыжая. И я ее спросила, где взять молока. Она мне сказала, что в деревню идти незачем, и послала в хлеб. И все. Что-то мне подсказывает, что это сильно отретушировано версия событий. Все, Нелина заверила Лада. Ладно, не будем настаивать. Пару часов мы решили поспать. Надо пользоваться любым моментом тишины и покоя, потому как неизвестно, когда нам в следующий раз выдастся такая возможность. Братья отрубились сразу. Чуть позже уснула ладеина. В какой-то момент я и сама не поняла, как очутилась в мрачном готическом зале. «Ну, здравствуйте, пессимистичные серые сущности! Что беспокоит вас на этот раз?» «Время выходит!» – бесновался на троне их предводитель. Почему откладываете завоевание мира? Что это за гениальный план такой, который настолько гениален, что не работает в этом простом несовершенном мире? Мы все продумали на мелочей, спокойно ответил Орту, стоя перед господином на одном колене. Но наше влияние на носящего перстень исчезло. Маги больше не чувствуют связи. Умер наш ставленник, спокойно уточнил правитель. Нет, мой лорд, наша марионетка жива и здорова. Вот только она больше нам не подчиняется. Насколько помню, аналитики еще раньше предупреждали, что он крайне неуправляем и непредсказуем. Да, кивнул Орту, но мы не могли взять кандидата попроще, вроде Михея или Козеларка. Он бы просто не смог завоевать этот мир. Михею же это почти удалось, тихо возразил Провид. Вот именно мой господин, что почти, ухмыльнулся Орту. Михей был обречен изначально. Он, конечно, сильный маг с уникальными способностями, достаточно волевым и сильным характером. Но на гее его бы просто съели более сильные акулы. В любом ином мире наш ставленник чего-нибудь и добился бы, но не там. Мир Аргела очень жесток, и слабые правители там долго не задерживаются. По крайней мере, на нелюдской части. Столь многое Михею удалось завоевать, только благодаря эффекту неожиданности и временном распрям владык между собой. Но если бы они все объединились, то уничтожили бы противника и без драконов, или нашего кандидата. Если там все такие сильные, то почему предложили именно этих кандидатов Орту? Это была моя инициатива, склонил голову слуга. Из всех правителей у Михея было больше всего шансов завоевать мир. Так уж ему улыбнулся случай. Это прочитали наши аналитики еще за 100 лет до событий. Помните? Да. А носящего перстень выбрал именно я, потому что из всех кандидатов у этого были максимальное число степеней свободы. К тому же стоило учесть такой неизвестный параметр, как дракон. А с ним с большей вероятностью мог справиться наш кандидат. Почему драка вообще не уничтожили? Ведь первое правило предводителя гласит, Если в твоем плане существуют неизвестные параметры, исключи их. Это невозможно, – уточнил Орто. А второе правило гласит, если это невозможно, то постарайся по максимуму просчитать вероятности и предсказать его последствия. Но драконов невозможно предсказать. Тебе ли не знать это Орто, Неужели так трудно было убить маленькую хрупкую девушку? Во-первых, все драконы крайне живучи а во-вторых, она на подсознательном уровне вычисляла киллеров и старалась от них сбежать. «Что они за профессионалы, если от них можно так просто уйти?» Комыгнул правитель. «У маленькой драка обнаружились интересные способности, мой господин. Когда девочка чувствовала опасность, она, по-видимому, хотела быть незаметной и просто отводила глаза нашим людям. Мы перебробовали все расы, но магия этого дракона сильнее». «Вот уж, воистину, создал по своему образу и подобию», – ворчливо пробормотал правитель. «Не удивлюсь, если в какой-то момент они и миры создавать начнут». «А с убийцей драконов она разминулась буквально на пару минут». «Счастливица!» «Да уж», – кимнул Орту. «Правда, тогда за ней гнались призрачные гончии». «О!» – протянул правитель сущностей. «Гончии – единственное стоящее творение, которое умудрились создать эти псевдоохотники с драконами». «Да, мой лорд», – согласился Орту. «Вот и мы понадеялись, что гончие ее ухлопают. Но, увы, не получилось. Что так? Как вам уже известно, сначала ей повезло. Точнее, не повезло тем рыцарям, что с ней связались. А потом она оказалась двоюрдной сестрой их хозяина». «Да, драконы хорошо устроились». «О, они разноплановы», – подтвердил Орту. «У них родственные связи растут и множатся. Причем самое обидное – с сильными мира сего». А что с моими подхалимами? Их последнее творение, умроки, печально провалилось. А что мой тонкий и гениальный план про лопарей? Почему ты молчишь, Орту? На основное гнездовье наткнулись драконы. Что? Извините, мой лорд, но наши аналитики и предположить не могли, что этих малолетних психов понесет ночью на болото, да еще на окраины собственных земель. Только не говорите, что они еще живы. «Ну, что ты опять молчишь, слуга?» «Я не говорю», – тихо вздохнул Орту. «Увы, но драка ещё живы. Однако мы работаем в данном направлении». «Работайте, работайте! Свернитесь в узел, но мне нужен этот мир. И объясните нормально, почему исчезла связь с носящим перстень». «По всей вероятности у него пропало кольцо». «Что?» «Это ещё неизвестно, но шпионы доложили, что не видели на его пальце кольца». А куда оно могло деться? Не знаю, мой лорд. А где оно? Не знаем, мой лорд. Как? Оно либо уничтожено, либо находится в изолированной от магии зоны, либо какой-то супермогущественный маг его блокирует. Подозреваешь, что это ведущие маги мира вставляют нам палки в колеса? У них есть на то причины, кивнул Орту. Ведь если армия эргов ступит на гею, ваши солдаты выпьют из мира всю энергию. И он перестанет существовать. Им просто нечем будет править. Да, власть – ценный товар. Вы, как всегда, правы, мой лорд. Однако мы сделали официальный запрос с просьбой выдать кольцо. Верховный совет дал разрешение на обыск. Маги пошли навстречу. Это даже подозрительно. Очень, мой лорд. Особенно потому, что мы нигде не обнаружили кольца. А кто обыскивал? Видящие. Они профессионалы в своем деле если к пропаже кольца причастны ведущие маги мира, то они нашли надежное убежище. Возможно, мой лорд. А следить за ними не пробовали? Мы послали своих саглядатов. Но маги сейчас крайне осторожны. У них возникли какие-то большие проблемы. Ничего себе! Что же могло их так испугать? Скорее расстроить и взволновать, мой лорд. Мы расследуем это дело. «Расследуйте, но главное, доставьте мне на блюде голову дракона». Я проснулась в холодном поту. Сердце бешено колотилось, и пульс отдавался в висках. Давно я не просыпалась с такой реакцией из-за кошмара. Вот только приснившееся не было простым кошмаром. Где-то на земле кто-то на самом деле решительно настроился нас убить, и мне было страшно. Это не пустая угроза, которую можно проигнорировать, либо подумать, что все само собой рассосется. Даже попадая в неприятности, я не боялась так, как сейчас. На химфаке нас учили не стоять и тихо паниковать в случае экстренной ситуации, а спокойно и хладнокровно решать возникшую проблему. В характере дракона заложен тот же принцип. Поэтому при попадании в очередную переделку, трахи отходили на второй план, и я отвлекалась на потащики выхода. Там все было просто и понятно. А здесь знаешь, что над головой висит меч, но чей он и за что на тебя ведут охоту, непонятно. Неизвестность пугает. Я встала и направилась к двери. Захотелось подышать свежим воздухом. После пережитого спать больше не хотелось. Братья все еще сладко дрыхли. С минуту я любовалась на их безмятежные лица. Они походили на ангелов, темного и светлого, по каким-то непонятным причинам, нашедших друг с другом общий язык. Нори забеспокоился и завозился, словно ему тоже снился кошмар. Вик во сне тут же перевернулся к нему лицом и положил свою руку брату на плечо, словно безмолвно говоря «Держись, друг, мы с тобой». Эльфенок всхлипнул и затих. Я поправила на них одеяло и вышла на крыльцо. На улице уже порядком стемнело. Долго же мы проспали. Я вдохнула вечернюю прохладу и подставила лицо легкому ветерку. Здесь, на окраине деревни, было одновременно и уединенно, и оживленно. Кудахтали вдалеке куры, крякали утки, заржала где-то лошадь. Ей в ответ мекнула то ли коза, то ли козел. Сзади же раздавались звуки леса. Я втянула носом запах сосны. «Хорошо-то как, в городе такого чистого воздуха не найдешь» как бы голова не разболелась от слишком хорошей экологии. «Классные колечки! Поносить дашь?» Я обернулась на источник звука и увидела невысокую рыженькую девочку, аккуратненький, задурный, вздернутый носик и совершенно очаровательные веснушки. Если это наша банница, то удивительно обаятельное создание. «Так что с колечками? Поносить дашь?» – надула на кубке. «Извини, я не могу их снять. Зачарованные! Девочка склонила голову на бок, заинтересованно сверкая зелеными глазами. Нет, мне дали их поносить, и я думаю, скоро придется возвращать. Ты смотри, пробормотала нос банница, а ты ведь действительно в это веришь? Я похлопала рядом с собой по крыльцу, приглашая ее сесть. Заколдовать меня банница пока не пыталась и вела себя относительно дружелюбно. Поэтому бросаться на нее с мечом наголо я не собиралась. Может быть, в спокойном, мирном разговоре мы лучше поймем друг друга и придем к консенсусу. — Ты с парнями путешествуешь? — кивнула на запертую избу банницы. Да. — Берегись, — наставительно заявила она. — Им всем нужно только одно. И что же, — полюбопытствовала я, — прячу улыбку в уголках рта. — Не знаю, — скорбно вздохнула девочка. — Мне пока не рассказывали. «А кто тебе обо всем говорит?» Баница покатилась на меня, немного отодвинулась и, нахохлившись, сообщила. «Это секрет!» «А как тебя зовут?» «А тебя как?» – сверкнула глазами девочка, отодвигаясь от меня еще дальше. «Света!» цвета, по слогам произнесла Баница, словно пробуя мое имя на вкус. «Есть! Хочешь?» – вспомнила я добрую старую традицию, которую впитывала во мне мама. Девочка явно заинтересовалась. «А что есть?» «Каша, молоко, мед. Выпечкой деревню угостили». «Пирожками с повидлом?» – загорелся ребенок. «Есть немного, если мои братья их не съели». «Давай!» – отчаянно махнула рукой девочка. «И молока побольше возьми, если только оно не то, что ваша спутница надоела. Я вновь подавила улыбку и пошла в дом. Там по-прежнему было сонное царство». Обогретый и отпуянный отварами Микола сладко спал, отвернувшись к стене. Лада скорбно сопела на лавке в уголочке, бормоча во сне, что этот фасон свадебного платья ей не подходит. Ее будущий пятый муж просто монстр, но по сравнению со мной очень даже ничего. Однако, вот уж не знала, что я хоть каким-то боком фигурирую в сновидениях Лады, пусть и кошмарах. «Пойду-ка лучше отсюда». Быстренько собрав продукты для внепланового пикничка, я вышла на крыльцо. «А я уже думала, ты не вернешься», сказала — сказала баница. «Почему?» — изумилась я. «Да так, — пожала плечами девочка, — не обращай внимания, пирожки есть?» «Конечно». Мы скоренько разражили еду и принялись за перекус. Обычно я по вечерам не ем, но тут что-то зверски захотелось. «Ну что, за нас?» Я подняла кружку молока в импровизированном салюте. «За нас!» – улыбнулась банница, и мы тёкнулись глиняными кружками. «А за что ты ладу в кузихлев послала?» – спросила я. «Что?» – невинно хлопнула ресницами банница, но я заметила, как она стушевалась. «Да ладно, не притворяйся, я знаю, кто ты!» Девочка ещё больше смутилась, вся как-то подобралась и, сложившись в компактный комочек, тихо уточнила. «Бить будешь?» «Нет, мне просто интересно, за что ты с ней так?» Не хочу оправдываться, но твоя спутница ужасно хамит незнакомцем. Она обозвала меня малолетней дурой, и ни за что ни про что, и я решила сделать из нее взрослую дуру. А Микола чем тебе не угодил? За да что ты с ним так? А почему он мою баньку разрубил и какой-то хлев построил? Мне она, между прочим, от отца наследство досталась, а тому от деда, фамильные реликвия, так сказать. И дядюшку моего она обижает, Отстроил новые хоромы, Гоняет бедного и даже не благодарит за это, А ведь он у меня уже старый, Трудно за домом и таким хозяйством присматривать. А деревню почему терроризируешь? А чего надо мной? Вся наша братья смеется, Сапожник без сапог, Домовой старостый сволочь издевается. А ты одна ведешь священную войну Со всей деревней. Да какая это война? Скромно потупилась банница, И кончики ее ушей предательски залили. Так баловство одно. Слушай, а если мы поговорим с Микулой и представим вас друг другу, ты станешь примерной девочкой? А он будет нас уважать и подкармливать? Думаю, если хоть раз увидит вживую, то да. Хорошо, только ты ему про кос не говори. Угу. Не хочу портить отношения со своим будущим работодателем. Может, он тебе и новую баньку отгрухает? Было бы неплохо, вздохнула баница. Меня, кстати, Кале зовут. Приятно познакомиться. Я подлила ей в кружку молока. «Заимно!» – кивнула девочка. «Странно, ты меня даже опоить не пытаешься». «А надо?» да? – ухмыльнулась я. «Не!» – улыбнулась собеседница. «А что с дядей делать? Ему уже действительно трудно по хозяйству справляться. Я, конечно, помогать пытаюсь, да у меня квалификация другая. А детей у него нет?» «Есть?» «Да все город подались, на вольные хлеба. Говорят, тут деревня, перспективы никакой» ограниченные возможности. А если написать им письмо и предложить одному вернуться, сказать, что есть вакансия домового в большом процветающем хозяйстве? Микула говорил, что его козлы и козы на все округу известны. И не только породой, но и целебным молоком, из которого производится одна из самых дорогих, эксклюзивных марок козьего сыра. «Гадость несусветная», поморщилась девочка. «И не говори», согласилась я. «Но народу почему-то нравится». «Достаточно пары богатых извращенцев и такой же пары богатых тупиц, чтобы создать новое веяние», – вдруг по-взрослому заявила Кали. «Ладно, пойду с дедом переговорю». И куда-то упорхнула, просто растворившись в воздухе. Только пятки сверкнули. «Ну и чему ты мою племянницу учишь?» Вдруг раздался сзади скрипучий сварливый голос. «Здравствуйте, господин домовой», – сориентировалась я. «Не желаете ли молочка?» «А какое молочко?» Дед материализовался из воздуха. Невысокий, худенький, смущенный. Этакий божий одуванчик, если б не горящие луковые глаза. «Коровье!» «И пирожки еще остались. Уважьте, угоститесь!» Старичок для визу помялся, но видно было, что мои слова ему польстили. Он присел рядышком и шустро запнул самый большой пирожок. Я налила ему молока в кружку калия. Домовой принюхался, шумно поводя носом, и отхлебнул. «Хорошо!» Прещулся он, одним укусом заглатывая пол пирожка. Вот тебе и беззубый, старичок. А ты, гляжу, и сама молоко за милую душу трущишь. Да, дядька, я заметила, что она его не хуже нечисти лопает. Из воздуха возникла взерушенная банница. А она и есть хуже нечисти, ухмыльнулся домовой. Правда, княжна? Княжна? Изумилась девочка. Это ты, дракон? А что, это очень плохо? А автограф дашь? загорелась баница. «Ну надо же! Я пила молоко с настоящим драконом! Все в деревне обзавидуются!» Домовой улыбнулся в усы и с гордостью взглянул на племянницу. Где-то через полчаса проснулись братья, а за ними Микола. Переговоры с Домовым прошли более чем успешно. Господин Лукшский согласился отстроить новую баню выплачивать по серебрушке в месяц за работу и каждый вечер проставлять свежее козье молоко. Оставив больного заботом домового и банницы, мы направились дальше. С одной стороны, путешествовать на ночь глядя – сомнительное удовольствие. С другой, нам очень нужно поскорее добраться до Гвиниверы и посоветоваться с ней. Больше отклоняться от маршрута не имеет смысла. Все равно пятого дракона своими силами мы не нашли, хотя и проверили основные точки. Может теперь провидеться, что путное посоветует? Нори построил портал, ориентируясь на деревню Коноплянка. Это та самая деревня, что находится около Конопляных эльфийских полей. Мы там около месяца провели, восстанавливая испорченное имущество. Но местные жители до сих пор на нас косо посматривают и кулаки рефлекторно сжимают. Эльфийское правительство тогда высказало своим крестьянам работникам большое нечеловеческое фи и наказало рублем. Так что драконов в деревне поминают так, что мне до сих пор и кается.